416. Правильно, каждое письмо во время процесса его писания устанавливает психический контакт с адресатом и или осветляет или отемняет пишущего.